Розалия Исидоровна Кауфман «Дорогая мамочка, сейчас я шутки ради надел очки, и вышло, что я так похож на тебя, что Женя даже просила не снимать их, чтобы подольше тебя видеть». Б. Л. Пастернак, Р. И. Пастернак, 24 августа 1928 года Еще девочкой Роза Кауфман, чуть ли не пяти лет, проявляла редкостную и феноменальную приверженность музыке. Музыка была ее детством и заменяла ей обычные игры и помыслы детей. Еще девочкой, отставив свою детскость и детские забавы, она целиком отдалась музыке, готовила себя к более ответственной и трудной жизни. И все тогда этому благоприятствовало. И радость бытия, и темперамент, и радость музыкальной деятельности почти профессионала, и ярко выраженный талант, и, конечно, молодость. Этот период, который можно назвать «периодом трех имен», сыграл в ее музыкальном развитии фундаментальную роль из податливой глины, три имени вылепили нужный им образ музыканта, большой значимости и вдохновенности. Сначала Игнатий Тедеско, когда она была еще ребенком, затем Антон Рубинштейн, проявивший большой интерес и заботу, когда она была уже признанной исполнительницей подростком, и Игнатий Лешетицкой в Вене, им в его классе, и закончилось создание музыканта-исполнителя. Примечание. А. Л. Пастернак путает имена. Сначала Р. И. Кауфман училась у Игнатия Тедеско, затем у Теодора Лешетицкого. Конец примечания. Пастернак А. Л. Воспоминания. Страницы 12-13. Мама была великолепной пианисткой. Именно воспоминания о ней, о ее игре, о ее обращении с музыкой, о месте, которое она ей так просто отводила в обиходе, дало мне в руки то большое мерило, которого не выдерживали потом все последующие мои наблюдения. Так же точно высота папиного мастерства, полнота и неистощимость того, что он – в совершенную форму рисунка, и того, что он умел сделать из простого факта и явления сходства, не позволяли мне на протяжении всех следующих лет позировать кому-нибудь или вешать на стену что-либо из того, что мне дарили художники. Б. Л. Пастернак, Ж. Л. Пастернак, 16 мая 1958 года. «Моя мать...» В 12 лет играла концерт Шопена, и, кажется, Рубинштейн дирижировал или присутствовал на концерте в Петербургской консерватории. Но не в этом дело. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и, расцеловав, обратился к залу. Была репетиция, слушали музыканты, со словами «Вот как надо это играть». Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого, она воплощение скромности. В ней нет ни следа вундеркинства, все отдала мужу, детям, нам. Мама при нас уже не выступала. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей. Б. Л. Пастернак, М. И. Цветаевой 20 апреля 1926 года. В 1889 году, после свадьбы ее, после ее переезда в Москву, родился как бы новый человек с другими взглядами на свою новую жизнь, на понимание самой себя, на свое новое предназначение. Так случилось, что семья, долг перед семьей и дело мужа-художника — Полностью перекрыли все ее прошлое. Жизнь артистки была направлена теперь по другому новому руслу, с тем же прежним рвением, темпераментом и артистической широтой, с какими девочка, а затем и молодая пианистка, всю себя отдавала делу музыки. Так в замужестве она поставила новой целью жизни деятельности и обязанности дела своей семьи. Пастернак. А.Л. Л. Воспоминания. Страница 15, Первая серия квартетных собраний Русского музыкального общества состоит из четырех собраний, которые состоятся 12 и 19 октября, 2 и 16 ноября. Состав квартета прошлогодний, а в качестве пианистов выступят госпожа Пастернак, профессор Беттинг и Шлёцер, и кто-нибудь из молодых пианистов нашей консерватории. Новости дня. 1895 год. 2 октября. Номер 4423, страница 3. В четверг, 12 октября, начались квартетное собрание музыкального общества. В последние годы вечера эти пользуются большим успехом, и на этот раз малая зала собрания была совершенно полна и понадобилось даже представлять стулья в смежной зале. Программа состояла из очень старых знакомых: квартета «Эс-Дюр» Моцарта, фортепианного квинтета Шумана и квартета э моль Бетховена. В квинтете Шумана фортепианную партию исполняла госпожа Пастернак. В одном из благотворительных концертов прошлого сезона мы познакомились с молодой пианисткой и отметили тогда прекрасное впечатление, произведенное ее игрой. Теперь мы можем повторить то же самое. Госпожа Пастернак обладает не только техникой и вкусом, но сверх того наделена артистическим темпераментом, дающим игре ее много жизни. Вероятно, не совсем ознакомившись с акустикой залы, Артистка в тех местах, где фортепиано имеет аккомпанирующую роль, отступала слишком на задний план перед другими инструментами. То есть попросту играла более пьяно, нежели нужно. Зато все выдающиеся места своей партии она фразировала очень рельефно и с большим вкусом. Все исполненные номера вызывали шумные аплодисменты, а по окончании квинтета Шумана – Госпожа Пастернак на требование повторения сыграла еще раз Керцо из квинтета. Вообще пианистка имела весьма большой успех. «Кашкин. Театры музыка. Русские ведомости. 1895 год. 14 октября, номер 284, страница 3. Мы были приятно поражены». Заставший в прошлый четверг в квартетном собрании, открывшем собою сезон музыкального общества, зал, переполненным публикой, несмотря на то, что программа не давала ни одного нового или малоизвестного сочинения камерной музыки. В лице госпожи Пастернак, исполнительницы фортепианной партии Квинтета Шумана, мы познакомились с крайне симпатичной пианисткой, музыкальной, обладающей живым, горячим темпераментом и прекрасной уверенной техникой, и умеющей извлекать из инструмента полный и мягкий звук. Если некоторая естественная взволнованность при первом серьезном дебюте и давала себя заметить в виде едва уловимых нарушений общего плана исполнения, зато она же и содействовала впечатлению в виде непосредственного увлечения, чувствовавшегося в особенности в последних частях. Все эти, происходящие еще от некоторой неопытности, недостатки, без сомнения исчезнут при более частом появлении уважаемой пианистки на эстраде, которое мы можем ей от души пожелать. Тем более, что на публику исполнение ее произвело крайне выгодное впечатление, и настойчивое рукоплескание и требования на бис ясно выразили желание слушателей вызвать ее на исполнение какого-нибудь соло, Хотя и были скромно истолкованы пианисткой в пользу одной из частей квинтета. Будем же надеяться, что вскоре услышим госпожу Пастернак в исполнении вполне самостоятельном, которое позволит нам оценить ее музыкальное дарование в более разнообразных его проявлениях. Э ЭР Театр и музыка Квартетное собрание. Новости дня 1895 год 14 октября. Номер 4435. Страницы 2-3. Пианистка Пастернак и Скрипач Александр Могилевский дали 3 ноября в малом зале дворянского собрания сонат Абнд, как сказано в афише, или сонатный вечер, как в России следовало бы говорить. Концерт этот по своей незаурядной физиономии заслуживает быть отмеченным. Госпожа Пастернак, с детства много концертировавшая в качестве вундеркинда, Роза Кауфман, затем на долгое время перестала выступать и снова стала появляться на эстраде лишь в последнее время. Это оригинальная пианистка, главная сила которой в красивом певучем тоне и прежде всего в кипучем музыкальном темпераменте. Трепетание жизни, которое чувствуется в игре госпожи Пастернак, Привлекает слушателя даже и тогда, когда артистке не вполне удаются отдельные эпизоды. Или когда она, видимо, начинает терять самообладание, слишком отдаваясь во власть так называемого «нутра». Энгель. Театр и музыка. Русские ведомости. 1908 год. 5 ноября. Номер 257. Страница 4. 19 ноября она играла в колонном зале «Вагнера» в листовском переложении для фортепиано. Концерт был со многими номерами и участниками. Ей надо было открывать второе отделение. В антракте из дому сообщили, что Боря и Шура заболели и в сильном жару. Закончив свое выступление и не дожидаясь конца концерта, она торопилась домой. Молясь о выздоровлении детей, она дала за рог не выходить на сцену. Вскоре дети поправились. Следующие 10 лет она не концертировала. «Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 33. Эйнштейн очень полюбил моих родителей. Как-то вечером в доме общих друзей он играл на скрипке – а мама аккомпанировала ему на фортепиано. «Я только любитель», — сказал он ей. «Но вы великая артистка». Пастернак Ж.Л. «Хождение по канату». Мемуарная философская проза «Стихи». Страница 272. «Не только моя жизнь прошла под знаком «семья и дети», но в еще большей степени — огромное дарование жены моей, неоцененное в той степени, какой оно заслуживало, о котором я говорил уже раньше, растрачено было в ежедневных заботах и трудах. Совершенно не было соответствия между диапазоном этого громадного природного дара и тем, насколько знали и оценивали ее даже самые близкие люди, окружавшие ее, в продолжении ее для артиста долгой жизни. Материнство, с отдачей себя всей детям, уход за ними в преувеличенных, по сравнению с необходимым, размерах, вытесняло возможность заняться своим искусством. Преувеличенные по сравнению с тем, что дают детям обычные люди, заботы ее о детях, о том, чтобы вырастить их, воспитать их, повышенная ее болезненная чувствительность так тонко реагировавшая на все вокруг, ее непрестанная помощь мне, все это требовало личной жертвы. И вот все, все, весь невероятных размеров дар ее непростительно отдан был в жертву семье и обиходу. Пастернак Леонид Осипович, автобиографические заметки. Растернак Л.О. «Записки об искусстве». Переписка. Страница 150 -я.